Глава четырнадцатая. Жизнь города у моста с каждым днем оживлялась, приобретала устроенность и благополучие, с их неизведанной до сей поры уравновешенностью и размеренностью, которым неизменные всегда тяготели любые времена, но что достигалось лишь изредка урывочно и приближенно. Далекие и неизвестные нам города, царственная властью своей управлявшие и этим краем, ступили тогда. в последние четверти XIX века в полосу одного из таких редких и немилетных периодов затишья в человеческих и общественных отношениях и как величественное спокойствие моря ощущается и в отдаленных заливах, так и здесь в отдаленных провинциях ощущалось ровное дыхание мирных времен. Это были три десятилетия относительного благоденствия и призрачного спокойствия. Когда немало европейцев готово было поверить, что открыта непогрешимая формула осуществления золотого сна человечества, о всестороннем развитии личности в условиях полной свободы и прогресса. Когда XIX век развернул перед миллионами людей великое множество своих обманчивых благодеяний и ослепил заманчивой иллюзией комфорта и изобилия и процветания для всех и каждого по сходным ценам и с выплатой в рассрочку. в глушь заштатного боснийского местечка из всей этой жизни XIX века долетали, искажаясь по дороге, смутные отзвуки и отголоски. Да и те в той только мере и в той форме, в какой они были приемлемы и допустимы с точки зрения нравов отсталой восточной среды. После первых лет недоверия, растерянности, колебаний и нерешительности город стал понемногу осваиваться с новым порядком вещей. люди имели работу, заработок, устойчивое положение, а этого было довольно, чтобы жизнь, жизнь во внешнем своём проявлении двинулась по пути совершенствония и прогресса. Всё же прочее отсенялось в тёмные кладовые подсознания, где таились и бродили подспудные, казалось бы, давно уже отжившие вековые предрассудки и нестребимые предубеждения расовых, религиозных и сословных каст. подготавливая для далёких грядущих времён непредвиденные повороты и взрывы, неизбежный, как видно в истории народов, и тем более этого народа. После первых столкновений и сложности новая власть стала вызывать ощущение прочности и долговечности. А в равной степени она и сама разделяла то же заблуждение, но без него немыслима никакая сильная и прочная власть. Безликая, действующая через всякого рода посредников, она уже по одному этому казалось несравненно легче турецкой. Всё, что было в ней жестокого и алчного, скрывалось под маской респектабельности, лоска и корректного обхождения. Люди боялись её, как боятся смерти и болезни, а не как злобности, насилия и притеснения. Представители новой власти, как военные, так и гражданской, будучи, как правило, здесь чужаками, И фигуры, личные незначительными, каждая своим шагом давали почувствовать, что они винтики огромного механизма, и что за каждым из них находится бесконечная лестница вышестоящих инстанций и лиц. Это придавало им значительность, далеко превосходящую достоинство конкретной личности, и окружало не отразимым мареолом могущества. своей образованностью, казавшейся здесь весьма высокой, невозмутимостью и европейскими привычками во всем отличными от их собственных, они внушали доверие смешанное с почтительным уважением и не вызывали зависти или протеста, хотя они пользовались ни особым симпатией, ни любовью. В свою очередь и сами иностранцы в течение времени неизбежно должны были подвергнуться влиянию своеобразного восточного мира, ставшего их жизненным окружением. Дети их выносили я в среду городских детей иноязычные словечки и непривычные имена, вводили под мостом новые игры, показывали новые игрушки, но и сами с неменьшей быстротой принимали от своих товарищей местные песни, прискоски и заклинания, а также старинные игры в скакалочку, чижа и капитнашки. А взрослые ничем не отличались от детей, устанавливая новые порядки, внося новые привычки, новые обороты речи. чужеземцы повседневно заимствовали те или иные бытовые и языковые особенности старожилов. И хотя одеждой и манерами наши люди, в особенности христианская и еврейская её часть, всё больше приближались к заграничным модам оккупантов, но и иноземцы не остались бесчувственными к воздействию местной среды. Какой-нибудь шустрый модьяр или надменный поляк Не так давно с опаской перешедший этот мост и брезгливо вступивший в город на первых порах гадливо отстранялся от всего подобного капли жира, плавающей в воде, а по прошествии какого-нибудь года тот же самый мадьяр или поляк уже просиживал часами в воротах, пососывая толстый янтарный мундштук и с изобилием исконного уроженца здешних мест наблюдал, как в светлом сумраке неподвижного вечернего воздуха таили растворяясь кольца дыма. или в компании достойных хозяев или бегов, сумеречное лопао местному обычаю, расположившаяся с неизменным стебельком базилика на травянистом ковре какого-нибудь взгорья, и под неспешный легкий разговор, необремененный каким-то особенным смыслом, заправская выдержка местного сторожила степенно прикладывался по временам к традиционной стопочке из редкой скупа закусывая. А были и такие среди них ремесленного и чиновничего звания, которые женились здесь, решившись больше никогда не покидать Вышеград. Ничего, что обещало бы обитателям города свершения их заветных мечтаний и надежд, взлелеянных в душе и впитанных с молоком матери, не было в этой новой жизни. И на против было в ней много такого, что вызывало недоверие и настороженность. Как у христиан, так и у мусульман. Однако это были скрытые тревоги и сомнения, тогда как новая жизнь текла мощным потоком, не таясь и открывая людям новые, казалось, неисчерпаемые возможности. И большинство после более или менее продолжительных колебаний отдалось ее течению, ведя дела, приобретая и усваивая современные взгляды, предоставляющие более широкий простор личности. Нельзя сказать, что новая жизнь ослабила цепи условностей и ограничений турецких времён. Но став легче и гуманнее, она о слуковым вероломством завуалировала старые цепи, не давая их почувствовать. И каждому поэтому казалось, что перед ним раскрылись светлые горизонты более богатого и разнообразного существования. Чёткая организация административного аппарата позволяла новой государственной власти безболезненно, без видимого нажима и конфликтов выкачивать из народа те же самые налоги и поборы, которые турецкая власть взамала нерациональными, грубыми методами. А иной раз и просто грабежом. И выкачивать при этом ровно столько же и даже больше, но без проволочек и задержек. Как в своё время за армию пришли жандармы. А за ними чиновники, так теперь вслед за чиновниками потянулись деловые люди. Начался лис повал, и в городе появились иноземные предприниматели, инженеры и рабочие. Открылись многочисленные возможности при рыбодках и торговле, возникли новомодные ухватки, фасоны и славечки. Воздвигнута была первая гостиница, а не речь впереди. Открывались питейные дома и магазины неизвестные доселе горожанам. К испанским евреям сефардам, в спокойн веков проживавшим в Вышгороде, где они поселились примерно в то же время, когда надрине сторой ле мост, прибавились ещё и галицкие евреи ашкенази. Сму ещё обновляющей крови пошли кружить по стране деньги в невиданных количествах, а самое главное не таяяся открытой смело. На этой возбуждающей циркуляции золота, серебра и гарантированных бумажных знаков каждый мог погореть руки. или хотя бы потешить взор. И в самой крайней бедности утешаясь иллюзией временности своей нужды. Вазилось, конечно, и прежде богатство и деньги. И на богатых людей было мало, и деньги они скрывали, как змея скрывает ноги. И всё господское превосходство своё, тяжкое для них самих и окружающих, обращали в силу притеснения и защиты. Теперь богатство, или по крайней мере то, что таковым считалось и называлось Было у всех на виду, безбоязно обнаруживая себя во всяких рода наслаждениях и удовольствиях, и многочисленный милузгея при этом кое-что перепадало от его блеска или отходов. Так было во всем. Удовольствия, получаемые прежде украдкой и тайком, теперь покупались за деньги и выставлялись на показ, разжигая аппетиты и вербуюя толпы жаждущих. То, что раньше было невозможно, запретно, дорого. Ограждалась законами и всесильными условностями, теперь всплыла ширядом, оказывалась доступным и дозволенным всякому, кто имел или умел. Многие страсти, прихоти и склонности, которые до сих пор скрывались в потёмном углу, а то и вовсе не находили себе выхода, теперь смело и откровенно искали полного или хотя бы частичного удовлетворения. В сущности, и теперь было множество ограничений, строгостей и юридических препон, пороки карались неменее жестоко, а удовольствия оплачивались более дорого, чем раньше, но новые формы, в которые облекался закон, создавали, как и во всём прочем, обманчивое впечатление, что жизнь вдруг стала богаче, свободнее и щедрее на радости, не настоящих радостей, не тем более счастья, в сравнении с прежними временами не прибавилось. Но удовольствия теперь бесспорно доставались легче, и казалось, каждый в этом мире мог добиться счастья. Извечная наследственная склонность вышагивать в к безопасности и наслаждениям находила поощрение и поддержку в новых обычаях, в новых формах предпринимательства и наземных переселенцев. Польские евреи, осевшие в городе со своими многолюдными семьями, на этом основывали целое предприятие. Шрайбер завел так называемую универсальную торговлю или бакалею. Гутенплан открыл солдатский шинок, Цайлер гостиницу, Шпирлинге фабрику крем-соды и фототеатр. Цвехер ювелирный часовой магазин. Вслед за казармой, пришедшие на смену Каменому хану и за оставшуюся камня была воздвигнуто здание, где разместились суд и уездная управа. После них самым большим строением в городе была гостиница Царера. Она высилась на правом берегу реки у самого моста. Этот берег укреплён был старинной подпорной стеной, расходившейся по обе стороны моста и возведённой одновременно с ним самим. Таким образом, по левую и правую руку от моста над водой протянулись две террасы. Эти террасы, прозванные в народе площадками, из поколения в поколение служили местом игр для городских детей. Заняв недавно левую террасу, уездное управа оградила её, засадив фруктовыми и ягодными саженцами и превратив в некое подобие питомника. На правой же террасе построили гостиницу. До сей поры, у самого начала торговых рядов, стояла корчма Зари. И была здесь очень к месту, ибо усталые и жаждущие путники по мосту входившие в город, непременно в неё заглядывали. Отныне корчму совершенно затмила внушительное здание гостиницы. Приземистая ветхая корчма с каждым днём съёживалась и оседала, врастая в землю, и грозя совсем исчезнуть. Официальное название гостиница "Долмост", подля которого она была возведена. Однако же народ всегда переиначивает имена, в соответствии с собственной логики и тому фактическому содержанию, которое он в них вкладывает. Клеевая краска надписи "Гостиница у моста", выведенная корявыми буквами на фронтоне гостиницы, одним умельцем мыс солдат быстро поблёкла. Народ назвал новое заведение "Латикиной гостиницей", и это название осталось за ней навсегда. Ибо хотя формально содержителем гостиницы был флегматичный тучный еврей Цалер, Обременённые болезненной супругой Деборой и двумя девочками Миной и Иреной, подлинной хозяйкой и душой всего предприятия являлась его своячница Латика. Молодая вдова, женщина изумительной красоты со свободными манерами и мужским характером. На верхнем этаже гостиница находилась шесть чистых и уютных номеров для постояльцев. В нижнем два зала, большой и малый. Большой зал посещался публикой попроще, рядовыми горожанами, унтерами и ремесленниками. Малый зал отделялся от большого широкой двухстворчатой дверью матового стекла с надписями на обеих сторонах: "Экстра Циммер". Этот зал был центром общественной жизни чиновников, офицеров и местных денежных тузов. У лачуги пили, играли в карты, пели, плясали веليه, серьёзные беседы, деловые переговоры и получали добротную еду и чистую постель. Нередко случалось, что компания торговцев и чиновников встречалась здесь и полночь, и рассвет, и в том же составе продолжалось сидеть и дальше, пока люди одурманенной выпивкой и ослеплённые мельканием карт не валились на пол, сморжённые тяжёлым сном. Картоежникам отныне не было надобности таиться от людей. В удушливой темноте мрачные боковушки трактира устамуйча, галатика выпровоживала перепивших и в конец проигравшихся и принимала свежих, трезвых, жаждущих выпить и сыграть в карты. Никто не знал да и не задумывался над тем, когда эта женщина отдыхает, спит или ест, когда успевает одеться и привести себя в порядок. Она всегда была здесь, по крайней мере, такое. Складывалось впечатление: совсем одинаково приветливая и одинаково смелая и свободная в обращении, статная, полная, черноволосая, с матово-белой кожей и жгучими глазами. Латика овладела безошибочным секретом обхождения с гостями, которые, хоть и обильно сыпали деньгами, немало досаждали ей пьяными выходками и дерзостью. Совсем она говорила ласково, смело, остроумно, когда она дезаискивающая, спокойительно. Голос её низкий и неровный, по временам переходил в грудное томное воркование. Так никогда, как следует и не выучившей сербскому, Лотикила говорила, неправильно опутая падежи и рода, но при этом тем сочным и образным языком, который своим тоном и смыслом совершенно созвучен народному. Разгулявшиеся гости, потратив время и деньги, могли безотказанно наслаждаться присутствием Лотики и игрой собственных желаний. только это и было постоянное и неизменно. все же остальное вроде и было, и в то же время, как будто и не было. для двух поколений городских гуляк из числа турецких и сербских богатеев платика оставалась сверкающим, разорительным и холодным кумиром, сбавлявшимся безумством их страстей. Молва называла имена немногих счастливцев, якобы имевших у нее успех, но и те не могли сказать, в чем собственно успех этот заключался. Не так-то было просто и легко управлять опасными инстинктами богатого гуляк, волною внезапного буйства, вдруг пробуждавшимися в них. Но латика, ловкая, холодная и принесательно умная женщина, обладавшая истинно мужской хваткой, укрощала любой порыв нищств и страсти, то властью своей неотразимой красоты, то силой лукавства и отваги, при этом с каждым сохраняя должную дистанцию. Что ещё сильнее распаляло страсти и делало её восторг рат притягательней. Как тариадора играла она с самыми низменными их инстинктами в минуту опасного пьяного разгула. Ибо давно уже распознала и легко подобрала ключи к нехитрой природе диких порывов своих посетителей, к слабым струнам их грубых и чувствительных сердец. Располяя дразня, она увлекала обещанием многого, уступая лишь в малости. или вернее, совсем избегая уплаты, ибо их пыл всё равно невозможно было ничем остудить, и в конце концов они должны были довольствоваться малым. Латика по большей части обращалась с гостями как с больными, страдающими приступами ума помрачения. И всё же при всей сомнительности и неблаговидности своего занятия, она оставалась женщиной доброй и отзывчивой, способной приободрить и выручить сверх меры. промотавшегося игрока или кутила. Одурачивая заведомо дурные головы, обманывая тех, кто жаждал обмана, Латика, собственно, отбирала у них только то, что они и так выбросили бы на ветер. Правда, зарабатывала она много. Свято блюла свою выгоду и в первые же годы сколотила изрядное состояние. Но в то же время могла великодушно списать долг и простить убыток. Адереева нищих и убогих, она незаметной и чрезвычайно деликатно помогала разорившимся семьям, сиротам и вдовам из богатых домов. Все эти стыдливые бедняки, не смелющиеся просить и стесняющиеся принимать милостыню. Она делала это с тем же искусством, с каким управляла гостиницей и удерживала на расстоянии пьяных, похотливых и настырных гостей, опустошая их кошельки. увертываясь от их домогательств и все же не отвергая их окончательно и бесповоротно. Людям, знающим жизнь и знакомым с историей, не раз случалось пожалеть о том, что судьба отвела Латике столюзкой и неизменной поле деятельности. Попадя она в иные обстоятельства, кто знает, кем могла бы стать и что дала бы миру эта мудрая, добросердечная и самоотверженная женщина, алчная и в то же время бескорыстная. прекрасная, обольстительная и одновременно непорочная и бесстрастная безвестная хозяйка провинциальной гостиницы с ниестащимо изобретательностью, опустошающая карманы своих пылких и высшегоразких вдохателей. Может быть, она стала бы одной из тех великих женщин, которые вошли в историю женщин, направлявших судьбы меня прославленных фамилий, дворов или даже держав и подобно доброму гению приносивших счастье. В то время. то есть около 1885 года, когда Латика была в полном расцвете молодости и красоты, немало сынков местных богачей с утра до ночи торчало в гостинице, в том самом привилегированном зале за дверью матового стекла. Под вечер, сонные и усталые, не протрезвівшиеся ещё с прошлой ночи, пригревшись у печки, они впадали в тяжёлую дремоту, забывая, где они, почему и кого ждут. Пользуясь минутой затишья, Ладика поднималась наверх в комнатку второго этажа, предназначенную для прислуги, но превращённую ею в канцелярию, куда не допускался решительно никто. Узкая комната была битком набита мебелью, фотографиями, золотыми, серебряными и хрустальными безделушками. А здесь же, за шторой, находился её зелёный несгораемый шкаф. И маленький письменный стол, заваленный грудами бумаг, извещений, расписок, счетов, немецких газет, вырезок с курсами акций и бюллетенями лотерейных тиражей. Вот и узкой, загромождённой вещами, душной каморке, единственным своим, самым маленьким в доме окошком, глядевшей на ближний к берегу короткий пролёт моста. Лосика проводила свободные часы и часть своей скрытой от посторонних взоров жизни принадлежащей ей одной. Здесь в минуту украденной свободы она просматривала биржевые сводки, изучала объявления, сводила счета, отвечала на запросы банка, выносила решения, делала заказы, распоряжалась вкладами, вносила новые вклады. Здесь протекала её невидимая миру жизнь, составлявшая главное содержание её существования. Здесь Латико сбрасывала с себя улыбчивую маску, не боясь обнаружить под ней твёрдое выражение лица и строгий, неподвижный взгляд. Отсюда она вела переписку с многочисленным родом Абфельмайеров из Тернополя, с замужними сёстрами, женатыми братьями и прочими её родственниками, не имеющие еврейской говощей из Восточной Галиции, российской По Галиции, Австрии и Венгрии. Латико управляла судьбой целой дюжины еврейских семей. ходила о мельчайшие подробности их жизни, решала вопросы замужества и женитьб, определяла в школы или в обучение ремесло у детей, посылала на излечение больных, отчитывала и корала нерадивых и расточительных, хвалила бережливых и предприимчивых. Она разбирала семейные дрязки, в раздорах и спорах служила судьей, наставляла на путь разумной и добропорядочной жизни. одновременно помогаю и создаваю возможности для такой жизни. Вот почему за каждым письмом следовал денежный перевод, дававший возможность выполнить её благой совет, доброе пожелание, удовлетворить какую-то духовную или материальную потребность и предотвратить беду. Единственная радость в жизни и награда за все трудности и лишения латита находила в этой своей поддержке, огромного семейного клана. и поведение в люде каждого и его члена в отдельности. И каждая новая ступенька общественной лестницы, завоёванная кем-нибудь из женской мужской половины рода Абфельмайеров, возносила Элатику, вознаграждая её за труды и вдохновляя на новые подвиги. А иной раз Элатика ворочалась из экстра-циммер такой измученной, с таким умирозением в душе, что не в состоянии была ни писать, ни читать. и просто садилась к узкому оконцу, подышать свежим воздухом с реки, после пьяного угара, там, внизу. Взгляд её останавливался на мощном и лёгком изгибе каменной арки, заслонявшей собою горизонт. Под солнцем, в сумерках, в лунном сиянии зимних ночей и в мягком мерцании звёзд, она была всегда одна и та же. Две стороны арки в безудержном стремлении друг к другу соединялись в заострённой середине, и застывали в торжествене незыблемого равновесия. К ним, к этим каменным сводам, бессменным и близким в минуты желанного отдыха и прохлады, обращала свой взор эта двуликая еврейка. К ним, немым свидетелем ее страданий в минуты наивысшего отчаяния, вызывала она, изнемогая под бременем семейных и деловых неврятец, решения которых эта женщина никому не доверяла, кроме самой себя. Недолго только были минуты этого редкого отдыха. Сплошь и рядом они прерывались криками гостей снизу, из зала. То ли её звал новый посетитель, то ли очнувшаяся от сна и протрезвившая один из разгулявшихся кутил снова требовал выпивки, света, музыки, и наконец самой её латики. Тщательно замкнув особым ключиком двери своего убежища, латика спускалась вниз встречать очередного посетителя. Еле выобжи все оружие своё улыбчиво и ласково хоричей, уговаривать точно проснувшееся дитя загулявшего клиента, усаживая его за стол, чтобы он продолжил ночное бдение с выпивкой, разговорами, песнями и новыми расходами. В её отсутствие веселье внизу, как всегда, разлаживалось. Гости начинали буянить. Молодой бег из Цэрнчи, бледный и ослевивший всё вино, какое бы ему ни принесли, выплёскивал на пол. Всё им было не по нраву, и он лез скандалить с прислугой и гостями. С небольшими перерывами он уже много дней подряд пил в гостинице, пил и вздыхал по лотике, но столь неумеренно, что сразу наводило на мысль о некоем более глубоком и самому ему неведомом горе, чем безответная любовь и слепая ревность к прекрасной еврейке из Тернополя. С легкой непринужденностью, без малейшего страха устремлялась Латика к молодому бегу из цирничи. Чего тебе юб? Ну что ты раскрячался тут, горюшка мое? А где ты? Куда от пропала? Мгновенно опретившись и с трепетом взирая на свое божество, бубнил Кутила. А они меня хотят тут отравить. Да, да, отравить. Но я еще им покажу, я еще. Ну полно, полно, не волнуйся. Успокаивала его женщина, и ее руки, белые, благоухающие руки, летали вокруг бедовой его головы. Не волнуйся, для тебя я хоть птичьего молока раздобуду. Я сама закажу для тебя. И подозрев к себе Кельнера Латика давала ему распоряжения по-немецки. Не смей говорить при мне на своем таробарском языке, Фрицсен, Фюфсен, а не то ты меня знаешь. Знаю, знаю, и юб. Кого другого, а уж тебя-то. А То тот же, схемта -то была. И начинаются пререкания пьяного с трезвой женщиной, нескончаемые, бессмысленные и бесплодные, за бутылкой дорогого вина и двумя бокалами, одним всегда полным латикиным, и вторым и юбовым, непрерывно наполняемым и опорожневающимся. И пока молодая в турецкой шалапей безумолку молол еле ворочая языком про смерть, про любовь, про неизлечимую тоску и прочий вздор, которую Латика знала наизусть. Весь каждый пьянец почил её в точности такой же болтовнёй. Она вставала и шла к другим столам, где располагались за гостия, сходясь по своему обыкновению под вечер в гостиницу. За одним столом молодые господа, не так давно вступившие на поприще вечернего застолья попоек. Эти местные снобы находили невыносимо скучной простетской корчму Зари, но не вполне освоились ещё и в этом новогоднем заведении. За другим столом в кружок чиновников чужеземцев затесался офицер, изменив на один день офицерскому собранию. Он снезашёл до гражданского отеля, в надежде перехватить у Латики денег в долг. Третий стол занимала группа инженеров, строивших железную дорогу для вывоза леса. В дальнем углу сидели, погружённые в какие-то расчёты, господа Павлия Ранкович, молодой богач, и некий австрис, железнодорожный подрядчик. А где-то и по Турецкие, Газда Павла, и здесь в питейном заведении не расставался с красной феской, поблёскивая из-под неё косыми щёлками черноглаз, оживлявших бледное широкоскулое лицо и обладавших способностью в минуты редкой радости или триумфа невероятно расширяться и вспыхивая дьявольской усмешкой пылахать огнём победного восторга. Подрядчик в спортивного покроя сером костюме и в высоких чуть ли не до колен желтых ботинках и на снурках. Австриец пишет золотым карандашком на серебряные цепочки. Газда Павля толстым и коротким огрызком. Еще пять лет тому назад по рассеянности оставленным в его лавке одним армейским плотником, покупавшим у него гвозди и дверные петли. Эти двое договариваются о поставках продовольствия дорожным рабочим. с головой в своё занятие, они множат, делят, складывают, пишут цифры, одни видимые на бумаге, которые должны убедить и обмануть партнёра. Другие незримы, производя в уме прикидку ожидаемых выгод и барышей. Для каждого клиента у Латики припасено приветливое слово, яркая улыбка или просто безмолвный взгляд, исполненный понимания. И снова Латика возвращается к молодому бегу, принявшемуся опять буянить и дурить. но и среди разгульной ночи с ее задиристыми, отомными, слезливыми и грубыми стадиеми, досконально изученными у Латика, снова выдастся минутка затишия и позволит ей, поднявшись наверх при мягком свете лампы под колпаком молочного фарфора, возобновить переписку или полированный отдых, пока очередной скандал в зале не потребует ее срочного вмешательства. А на завтра новый день, новый. или тот же самый вздорный и богатый молодчик скандалист и мод, и для Латики та же страда, те жмутки и хлопты, принимающие вид легкой и фривольной игры, с неприминной улыбкой на губах. Постине немыслимо было постигнуть и понять, как Латика выдерживала и управлялась со множеством столь разнородных обязанностей и забот. заполнивших и дни, и ночи, и требовавшую от неё гораздо больше изворотливости, чем та, которая дана женщине, и гораздо больше сил, чем те, которые отпущены мужчине. И тем не менее она успевала справляться, совсем никогда никому не жаловалась, не входила ни в какие объяснения, и занимаясь одним делом, не поминала ни предстоящих, ни завершённых. Но при всём этом, по крайней мере, час из своего скудного времени Латика ежедневно выкраивала для Алибега Пашича. Это единственный человек, которому, по общему признанию жителей, на самом деле удалось добиться благосклонности Латики и без всяких кресто любивых расчётов. Он самый молчаливый и тихий в городе человек. Старший из четырёх братьев Пашичи Алибег остался не женатым, в чём злые языки винили ту же Латику. Дела не вёл и держался в стороне от местной общественной жизни. Умеренный в выпивке, он никогда не колбродил со своими сверстниками. Уравновешенный и спокойный, он был одинаково любезен со всеми. Замкнутый в скромное, он вместе с тем не избегал застолья и общества. Но не запомнился ни разу никому ни смелостью суждения, ни метким словцом. Довольный собой, он был вполне доволен и мнением о нём людей. У него никогда не появлялось желания быть или выглядеть не тем, кем он был. а потому и другие не ждали и не требовали от него чего-то большего. Он был одним из тех невольников аристократической исключительности, которые как тяжкий груз несут на себе бремя своего благородного звания, составляющего все содержание их жизни. Это потомственный аристократизм, неоспоримый, неотъемлемый, неповторимый и находящий оправдание лишь в самом себе. С посетителями общего зала у Лотики хлопот было меньше. Он одн был на попечение обер-кельнера Густова и кельнерша мальчике. Известная всему местечку разбитная венгерка мальчика напоминала жену укротителя диких зверей. Густов, невысокий рыжий чешский немец, человек горячий с налитыми кровью глазами, ходивший раскорякой из-за плыскостопных ног. Они знают всех своих клиентов также, как и всех горожан вообще. знают кредитоспособность и характер пьяных выходок каждого, знают, кого надо принять холодно, кому оказать сердечный приём, а кого и вовсе не пускать в заведение, как не подходящего для отеля. Они заботятся о том, чтобы феи многое платили исправно, но в то же время, чтобы всё шло по-любовно и гладко, ибо главный принцип их хозяйки только без скандала. Если же кому-то из гостей случалось вдруг впасть в буйство с перепоя или к какому-нибудь дебаширу после обильных возлияний в других заведениях более низкого разряда, ворваться в гостиницу силой, в зале появлялся слуга Милан, высокий, плечистый, углоwidehat и дитина, лечанин родом. Он обладал дьявольской силой, редкостной молчаливостью и работающей способностью. Ходил он неизменно в соответствующей форме. Лотика предусмотрела и это. Без пиджака, в сером жилете, поверх белой рубаши, в длинном фартуке из зелёного сукна, зимой и летом с засученными по локтям рукавами, обнажающими его косматые и чёрные, как две огромные щетки, ручище. Чёрные закрученные узкие волосы нафабрины похуче солдатской помадой. Милон душил в зародыше любой скандал. Тактика этой весьма неприятной и нежелательной процедуры отработана и освоена многолетней практикой. Пока Густов заговаривал зубы воинственно настроенному скандалисту, Милон подходил к нему со спины. Обер-кельнер отскакивал в сторону, а Личанин молниеносным и точным движением, неуловимым для постороннего взгляда и составляющим тайну его приёма, уже держал к ioutilу сзади, одной рукой схватив его за пояс, другой за ворот. Самый сильный городской дебошир летел подобную кукля, набитая соломой, точно по направлению к двери, в нужный момент предупредительно распахнутой мальчиком, и не задерживаясь, оказывался на улице. Вслед за ним Густов вышвыривал шляпу, трость и прочее его имущество, а на дверь с грохотом опускалась металлическая штора, на которой всей своей тяжестью повисал Милон. Всё это совершалось в мгновение ока. Чётко и без запинки, так что не успеет бывала остальные гости и глазом моргнуть. Как нежелательный посетитель выставлялся вон, и в случае полного умопомрачения мог разве что пырнуть ножом в металлическую штору или запустить в неё камнем, о чём свидетельствовали оставленные на ней следы. Но это уже скандал не в стенах заведения, а на улице. Уличные же непорядки забудт полиция. А полиция всегда дежурит у гостиницы. В отличие от прочих трактирных служителей, Милон никогда не допускал, чтобы изгоняемый клиент опрокидывал или увлекал за собой столы и стулья, или зацепившись руками и ногами за косяк, заклинивался в дверном проёме, откуда его не вытащить, и в валуви упряжке. Он делал своё дело спокойно, без всякой злобы, азарта или числа, и к тому справлялся с ним неподражаемо легко и быстро. Минуту спустя, после удаления из зала нарушителя спокойствия, Милан, как ни в чем не бывало, занимался своими делами на кухне или в буфете. Агустов, как бы и мимоходом, завернув в экстра циммер, проходил мимо Лодьки, развлекавшей за столом какого-нибудь себе богатого гостя, и делал ей на ходу быстрый знак обоими глазами, давая понять, что назревавший скандал улажен благополучно. Не прерывая разговора и сохраняя на лице улыбку, Лоцкая мгновенно осылала в ответ понимающий взгляд. Так же неприметно моргнув обоими глазами, "Хорошо, спасибо. Будьте на чеку". Оставалось выяснить только, насколько выпил или переколотил посуды выставленный гость. Полученную сумму Лоцкая спишет, когда далеко за полночь будет за своей красной ширмой подсчитывать дневную выручку.